Глава тринадцатая О, смерть! О, жизнь! Ласковое солнце, игриво щекочущее лучками кожу, Звук леса, в коем сливается журчание ручья, Курлыканье мелких грызунов и шерсть тяжелой листвы Под сенью легкого ветерка. Благодать! — Ну чё, разлегся? Поднимайся, продолжим разговор. Веселый голос Ахар Бадабана вышвырнул меня из расслабленной неги, и я резко сел, схватившись руками за горло. — Не волнуйся, это были когти, а не моя секира. Я лишь хотел указать тебе на твое место. Надеюсь, ты выучил урок. В его голосе прорезались стальные нотки, и я поспешил кивнуть. Почему-то мне очень не хотелось в небытие, а то, что этот хрен может без проблем меня туда отправить, я уже понял. Валялся я почему-то у скалы, а Харбадабан стоял, пристанившись к ней же метрах в пяти. «Вот ублюдок», — подумал я, — «но надо сказать, что особой злости к этому хрену почему-то не испытывал». «Да, где-то внутри клокотала обиженная гордость. Я ведь как-никак уже возомнил из себя невесть кого. Возомнил, что сравнялся с настоящими демонами. Тем горше было падение. Мощи умения названного брата поражали. Если Дрибадан просто наполнял чары отбора голой силой, то Ахар-Бадабан научился менять саму их природу, лихо расширяя возможности». Кулак огня, оберег, матерный приказ — эти заклинания в его руках были в десять раз смертоноснее моих, и все же он не убил меня, хотя и мог. Было отчего быть благодарным. Но сейчас мне нужно загнать эту благодарность настолько глубоко, насколько я смогу. «Ублюдку что-то было от меня надо, а значит, есть некая зависимость, которую кровизносу необходимо конвертировать в прибыль». «Хорошо, признаю поражение. Мои силы действительно не сравнятся с твоими». Кряхтя, я подогнал по-турецки ноги и сделал приглашающий жест, указав на место напротив себя. «Мне нравится твое хладнокровие». — сказал демон, приняв приглашение. — Блядь, знал бы он, чего мне это хладнокровие стоило. Кстати, почему я возродился здесь, а не в чане моей крепости? Особенность этого умения. Таким образом, противник не сбежит от своей участи. Некоторое время древний демон пилил меня взглядом, но я достойно выдержал напор — В конце концов он хмыкнул и, наконец-то, заговорил о деле. «Я хочу того же, что вы собирались провернуть со стариной дребом. Мои шансы на трон серьезно возрастут, если под моим контролем будет четыре структуры». «Четыре? Вот это новости! Значит, толстопузый урод уже успел кого-то тоже завалить». Видимо, удивление все-таки проникло на мою морду, потому что Ахар Бадабан счел возможным пояснить. «Да, мне пришлось отправить старину Бадабана в небытие». «Но что тебе помешает сделать то же со мной? А зачем? Тебе лишь стоит не забывать о том, кто ты есть, и у нас не будет разногласий». «Выполняй мои приказы, и когда я сяду на трон, я подыщу тебе достойное место подле него». На самом деле все это звучало достаточно неплохо. Да, где-то во влажных мечтах я уже примерял трон Великого Дутура под мою задницу, но, конечно же, понимал, что шансы на это весьма невелики, а уж после подобной демонстрации разницы сил... Это подозрение превратилось в стойкую убежденность. Ну, а высокопоставленное положение подле властителя многих миров, разве это плохая карьера для безвестного землянина? Но было одно «но». Нет, их, конечно, было больше, но именно это «но» меня беспокоило более всего. «В принципе, это заманчивое предложение, но у меня есть некие обязательства перед неким. Если ты Озоги, то не беспокойся, он в курсе». «Ах, он ублюдок! Ах, он сраный, трижды трахнутый с целохором ублюдок! Кусочки мозаики со щелчком сложились в цельную картину». «Ну, конечно, откуда еще толстопузый демон мог узнать о моем происхождении? Кусок говна! Трижды трахнутый гакоруком, кусок говна!» Ахар Бадабан вдруг заржал искренне и громко, и почему-то даже не обидно. «Нет, ну какой зок гандон? Ну вот нахрена ему это?» «Хотя вопрос сугубо риторический. Где находишься ты, а где нахожусь я?» — сказал мне братец перед тем, как отрубить голову. «Кто будет полезнее для восставшего из пепла мертвого божества?» «Он уже проделывал подобное ранее», — спросил демон, отсмеявшись. Я промолчал, но, боюсь, мое молчание было красноречивее любых ответов. «Не обижайся на него, все мы делаем то, что нам выгодно, и поверь, я бы мог тебя привязать какой-нибудь магией или хитростью, но я хочу тебя привязать вот этим». Он выразительно постучал пальцем по виску, «чтобы твоя верность зиждилась на рассудке, а не на страхе. Это самая верная верность в мире, и в этом моя выгода». Блять, помнится почти такую же телегу я прогонял Зогу. А если я откажусь, что? Убьешь меня? А как бы ты сам сделал на моем месте? Вопрос риторический, и эта прямота мне в этом парне нравилась. Он один из немногих, кто был со мной честен. Но я не хочу этого делать. Я не кровожадный урод, такой как у Бадана или Хагандан. Я не убиваю мыслящих без причины. К тому же, ты и сам можешь догадаться, почему мне выгоден живой союзник с отдельной структурой, нежели его крепость. М -м -м. Ты не догадался? После присоединения крепости врагов перестают расти в уровне. Таким образом, с каждым днем они теряют свой вес. «Твою мать! Как гениально и просто! Ну, конечно! Я ведь сам уже почти коснулся этой догадки. Если при одинаковых уровнях поселений Гахаган давал мне половину дохода маны Хаоса, то сейчас лишь треть, а на следующем, если ежедневная выдача маны хаоса вновь вырастет в два раза, и того меньше, всего пятую часть и так далее. Такой системой отбор достигает того, чтобы мы не получали через чур большого преимущества перед другими соперниками. Я глубоко вздохнул. Похоже, и вправду другого выхода не было, но... Пожалуй, это поражение я принимал с легким сердцем. Кто такой славик с земли? Если кратко, никто, и этому никто была в ужасной тягость решать вопросы, что затрагивают едва ли не основы мироздания. Здесь на ранее я часто ошибался в людях и нелюдях, но Ахар-Бадабан мне нравился». Я с удовольствием и большим облегчением переложу на него ответственность, но буду осторожен. «Хорошо, я согласен».